Глава 9. В конце июня 1876 года Гарик вместе с Шоном вернулся в школу. После выстрела прошло почти четыре месяца. В школу их отвез Уэйт. Дорога в Ледибург идет лесом. Это две параллельные кли, между которыми растет трава, задевающая днище коляски. Лошади плелись по дороге, неслышно поднимая густую пыль. На вершине первого подъема Уэйт придержал лошадей, и повернулся, чтобы посмотреть на ферму. Утреннее солнце окрасило белые стены тени с краля в оранжевый цвет, а газон вокруг дома был ярко зеленым. В других местах в это время в начале зимы трава высохла, и листва на деревьях тоже была сухой. Солнце стояло еще недостаточно высоко, чтобы лишить вельт красок, заливая его полуденным сиянием. Листья стали золотыми, рыжими и красно-коричневыми. Такими же красно-коричневыми — как скот буров, который пасся среди деревьев. Дальше виднелся черный откос, исполосованный, как зебра, заросшими зеленью ущельями. — Смотри, Шон, удот! — Да, я давно его заметил. Это самец. Птица летела перед лошадьми, шоколадно-черная, с белыми крыльями, с крестом на голове, как на шлеме этрусков. — Откуда ты знаешь? — вызывающе спросил Гарик. — У него белые крылья. У них у всех белые крылья. Не у всех, а только у самцов. — Ну, у всех, каких я видел, были белые крылья, — с сомнением сказал Гарик. — Может, ты никогда не видел самку? Они редко попадаются. Не часто сходят с гнезд. Уэйд не улыбнулся и обернулся к ним. — Гарри прав, Шон. Нельзя определить разницу по оперению. Самец немного крупнее, и это все. — Я тебе говорил? Под защитой отца Гарик осмелел. «Ты все знаешь», — саркастически пробормотал Шон. «Наверное, прочел в своих книгах?» «Смотри, поезд!» Гарик довольно улыбался. «Вон он!» Поезд спускался по откосу, волоча за собой длинный серый шлейф дыма. Уэйт пустил лошадей шагом. Они процокали по бетонному мосту над Бабуиновым ручьем. «Я видел желтую рыбу». «Я тоже видел. Это ветка». «Река служила границей земель Уэйта». Коляска миновала мост и поехала по другому берегу. Впереди начинался Ледибург. Поезд въезжал в город мимо загонов для продажи скота. Он засвистел, и столб пара поднялся высоко в воздух. Город растянулся далеко. Все его дома были окружены садами и огородами. По любой из широких улиц могла пройти упряжка из 36 быков. Дома кирпичные, ярко-красные или побеленные, крытые тростником. Кое-где крыши из рифленого железа, выкрашены зеленой или красной краской. В центре площадь, а главная ось Ледибурга церковная колокольня. Школа находилась на дальней стороне города. Уэйт проехал по главной улице. На тротуарах было мало пешеходов. Они с утренней заторможенностью шли под пылающей листвой деревьев, растущих вдоль улицы, и все до одного здоровались с Уэйтом. Мужчинам он приветственно махал хлыстом, Перед женщинами приподнимал шляпу. Впрочем, не настолько высоко, чтобы обнажить лысую макушку. В центре города магазины уже открылись, и перед своим банком стоял тощий, длинноногий Дэвид Пай. Он был в черном, как могильщик. «Доброе утро, Уэйт!» «Доброе утро, Дэвид!» Чуть сердечнее, чем следовало, отозвался Уэйт. Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как он выкупил последнюю закладную на Теннис Краль, и воспоминание о долге было еще слишком свежо. Он чувствовал себя как только что освобожденный из тюрьмы заключенный при встрече на улице с начальником тюрьмы. «Можешь заглянуть ко мне, когда отвезешь мальчиков?» «Варите кофе», — согласился Уэйт. Было хорошо известно, что у Дэвида Пая никогда не предлагают посетителям кофе. Уэйт с сыновьями двинулись дальше, в противоположном конце церковной площади свернули налево, миновали суд и поехали к школьному общежитию. Здесь во дворе стояло с полдюжины шотландских колясок и четырехколесных карет. Вокруг толпились мальчики и девочки, забирая свои вещи. Их отцы группой стояли в углу двора. Мужчины с коричневыми загорелыми лицами, с подстриженными бородами, неуверенно чувствовали себя в костюмах, на которых видны были складки от долгого хранения. Эти люди живут слишком далеко, чтобы их дети могли ежедневно возвращаться домой. Их земли раскинулись по берегам Тугелы или на плато на полпути к питер Марицбургу. Уэйт остановил коляску, слез и ослабил упряжь. А Шон спрыгнул и побежал к ближайшей группе мальчиков. Уэйт направился к мужчинам. Они расступились, пропуская его, приветливо улыбались и пожимали руку. Гарик один сидел на переднем сиденье коляски. Нога под неловким углом торчала вперед, плечи согнулись, как будто он хотел спрятаться. Немного погодя, Уэйт оглянулся через плечо. Он увидел одиноко сидящего Гарика и сделал шаг к нему, но сразу остановился. Оглядел группу мальчиков и нашел Шона. «Шон!» — Шон смолк посреди оживленного обсуждения. «Да, па?» «Помоги Гарри отнести чемодан!» «Хорошо, только поговорю!» «Шон!» — Уэйт нахмурился. «Хорошо, иду!» Шон еще немного поколебался и вернулся к коляске. — Пошли, Гарри, я возьму чемоданы. Гарик приподнялся и неловко сполз с сиденья. Он передал багаж Шону, который поставил вещи у колес, а потом повернулся к тем, кто пошел за ним. — Карл, ты понесешь это. Деннис, бери коричневую сумку. Не урони, парень, в ней четыре банки с джемом. Раздав указание, Шон произнес. — Вперед, Гарри! Все направились к общежитию, и Гарик, выбравшись из коляски, захромал за ними. Знаешь что, Шон? громко сказал Карл. Пара разрешил мне брать его ружье. Шон остановился и скорее с надеждой, чем с уверенностью заявил: «Неправда». Правда? счастливо ответил Карл. Гарик догнал их, когда все остановились и уставились на Карла. Сколько раз ты стрелял? спросил кто-то с уважением. Карл едва не сказал шесть, но быстро передумал. Много раз. Столько, сколько хотел. Ты будешь бояться ружья? Мой па говорит, что если начнешь слишком рано, никогда не станешь хорошим стрелком. — Я ни разу не промазал, — вспыхнул Карл. — Пошли. Шон двинулся вперед. Никогда в жизни не испытывал он такой зависти. Карл заторопился за ним. — Бьюсь об заклад, ты еще не стрелял! Шон загадочно улыбнулся и стал искать новую тему. Он видел, что Карл не собирается отказываться от этой. С веранды общежития им навстречу сбежала девочка. «Это Н, заметил Гарик. У нее длинные загорелые ноги. Она худая, и юбки развиваются, когда она бежит. Черные волосы, маленькое лицо с острым подбородком. «Здравствуй, Шон». Шон хмыкнул в ответ. Девочка пошла рядом с ним, стараясь не отставать. Хорошие были каникулы. Шон не обращал на нее внимания. Она всегда пытается с ним разговаривать, даже когда его друзья смотрят. «У меня большая жестянка песочного печенья, Шон. Хочешь?» В глазах Шона вспыхнул интерес. Он почти повернулся к Энн. Печенье миссис Ван Эссон пользовалось заслуженной известностью во всей округе. Но вовремя спохватился и мрачно продолжил путь к общежитию. «Можно я буду в классе сидеть с тобой, Шон?» Шон яростно повернулся к ней. «Нет, нельзя!» «И уходи, я занят!» И он начал подниматься по ступенькам. Энн осталась внизу. Выглядела она так, будто вот-вот заплачет, и Гарик застенчиво остановился рядом с ней. «Можешь сидеть со мной, если хочешь», — тихо предложил он. Она посмотрела на него, потом на его деревянную ногу и захихикала. «Ох, какая она красивая!» Приблизившись к Гарику, она сказала «Деревянная нога!» и снова засмеялась. Гарик сильно покраснел, на глаза навернулись слезы. Эн зажала рот руками, продолжая смеяться. Потом повернулась и побежала к подругам, которые стояли перед девичьим отделением общежития. Пунцовый Гарик стал подниматься за Шоном. Он держался за перила. В дверях спальни мальчиков стояла Фрейлейн. Стальная права очков и седые волосы придавали ее лицу дополнительную строгость. Но вот она узнала Шона, и выражение ее лица смягчилось. — Ах, мой Шон, ты пришел! На самом деле она сказала это на искаженном немецком. «Здравствуйте, Фрейлин!» Шон подарил ей лучшую из своих улыбок. «Ты еще больше вырос!» Фрейлин смерила его взглядом. «Ты все время растешь!» Уже стал самым высоким мальчиком в школе. Шон настороженно следил за ней, готовый увернуться, если она попытается его обнять. Иногда она была не в состоянии сдерживать свои чувства. Смесь очарования, красоты и высокомерия Шона окончательно покорили ее тифтонское сердце. «Быстрее распаковывайся. Уроки вот-вот начнутся». Она перенесла внимание на остальных детей, и Шон с облегчением повел свою свиту в спальню. «Пообещал, что в следующие выходные я смогу стрелять по добыче, а не только по целям», — попробовал вернуться к прежней теме Карл. «Деннис, положи чемодан Гарика на кровать». Шон сделал вид, что не слышит слова Карла. Вдоль стен стояли тридцать кроватей, рядом с каждой шкафчик. Комната была аккуратной и скучной, как помещение в тюрьме или школе. В дальнем конце сидели и разговаривали 5-6 мальчиков. Они посмотрели на вошедших, но не поздоровались. Это были противники. Шон сел на свою кровать и попробовал подпрыгнуть. Она была жесткой, как доска. Деревянная нога Гарика стучала по полу, когда он подходил, и глава противников Ронни Пай обронил что-то приятелям. Все они рассмеялись, разглядывая Гарика. Гарик снова покраснел и быстро сел на кровать, чтобы спрятать ногу. Наверное, я сначала подстрелю антилопу Дукера, а потом папа разрешит мне поохотиться на куду или Бушбака, заявил Карл. Шон нахмурился. Интересно, как новый учитель? спросил он. С виду обычный, ответил один из мальчиков. Мы с Джимми видели его вчера на станции. Худой, усатый. И редко улыбается. Наверное, в следующий уикенд папа возьмет меня на охоту. «За гелу, агрессивно заявил Карл. «Надеюсь, он не очень любит грамматику и тому подобные штуки», — сказал Шон. «И не начнет снова эти десятичные дроби, как прежний ящерица». Послышались одобрительные возгласы, и Гарик сделал затравку для разговора. «Десятичные дроби — это же просто!» Все молча посмотрели на него. «Я могу даже застрелить льва!» — настаивал Карл.